Глава четвертая о том, как Чиполино одурачил пса Мастина, которому очень хотелось спить. А что же стало с домиком кума тыквы? В один далеко не прекрасный день кавалер помидор снова прикатил в своей карете, в которую были запряжены четыре огурца, но на этот раз его сопровождала дюжина лимончиков. Без долгих разговоров кума тыкву выгнали из домика и вместо него поселили там здоровенного стражевого пса по имени Мастина. Вот вам, заявил помидор, угрожающе посматривая вокруг. Теперь все ваши мальчишки научатся уважать меня. А прежде всего тот пришлый оборванныц, которого мастер Винограденко взял к себе в дом. Правильно, правильно, глухо пролаил Мастина. Что же касается старого дурака тыквы, продолжал сеньор помидор, то это научит его повиноваться моим приказаниям. А если ему очень хочется иметь крышу над головой, то для него всегда найдется уютное и удобное местечко в тюрьме. Там на всех хватит места. Правильно, правильно. Снова подтвердил Мастина. Мастер винограденко и Чиполина, стоя на пороге мастерской, видели и слышали все, что происходит, но не могли ничем помочь старику. Кум тыква печально сидел на тумбе и щипал себя за бороду. Каждый раз при этом у него в руке оставался клок волос. В конце концов он решил бросить это занятие, чтобы не остаться совсем без бороды, и начал тихонько вздыхать. Ведь вы помните, что у Кума тыквы был большой запас вздохов. Наконец, сеньор Помидор влез в свою карету. Мастина сделал стойку и отдал хозяину честь хвостом. «Смотри, сторожи хорошенько», — приказал ему кавалер на прощание. Хлестнул по огурцам, и карета умчалась в облаке пыли. Был чудесный жаркий летний день. После отъезда хозяина Мастина немножко погулял перед домиком взад и вперед, высунув от жары язык и обмахиваясь хвостом, как веером. Но это не помогало. Мастина изнемог от жажды и решил, что ему не повредил бы добрый стаканчик холодного пива. Он огляделся по сторонам, высматривая какого-нибудь мальчишку, чтобы послать его за пивом в ближайший трактир. Но на улице, как назло, никого не было. Правда, в сапожной мастерской перед открытой дверью сидел Чаполина и усердно ващил дротву, но от него шел такой горький луковый запах, что Мастина не решался позвать его. Однако Чиполлино сам увидел, что пес изнывает от жары. «Будь я не Чиполлино, если я не сыграю с ним шутку», — подумал он. А зной становился все сильнее, потому что солнце поднималось все выше. Бедному Мастину так хотелось пить. «Чего это я наелся сегодня утром?» — припоминал он. «Может быть, мой суп пересолили? Во рту горит, а язык тяжелый. Будто на него налипло фунтов двадцать за маски». Тут Чиполлино выглянул из двери. «Эй, эй!» — окликнула его Мастина слабым голосом. «Вы ко мне обращаетесь, сеньор?» «К вам, к вам, юноша! Сбегайте и принесите мне, пожалуйста, холодного, лимонаду!» «Ах, я бы с великой радостью сбегал, сеньор Мастина, но, видите ли, мой хозяин только что дал мне починить этот ботинок, так что я никак не могу отлучиться, очень жалею!» И Чаполино без лишних слов вернулся к себе в мастерскую. «Лентяй! Невежа!» буркнул пес, проклиная цепь, которая мешала ему самому сбегать в трактир. Через некоторое время Чипалина показался снова. Сеньорина, проскулил пес. Может быть, вы принесете мне хоть стакан простой воды? Да я бы с большим удовольствием отозвался Чипалина, но только сейчас мой хозяин приказал мне починить каблуки на туфлях сеньора священника. По правде сказать, Чипалина от души жалел бедного пса, который томился от жажды. Но ему было очень не по душе дело, которым занимался Мастина, а кроме того ему хотелось еще разок проучить сеньора Помидора. К трём часам дня солнце стало припекать так, что даже камни на улице вспотели. Мастина чуть ли не взбесился от жары и жажды. Наконец Чиполлино поднялся со своей скамеечки, налил в бутылку воды и подсыпал туда белого порошка, которую жена мастера виноградинки принимала на ночь от бессонницы. Заткнув пальцем горлышко бутылки и, поднеся ее к губам, он сделал вид, что пьет. «Ах!» — сказал он, поглаживая себя по животу. «Какая чудесная, холодная, свежая вода!» У Мастины потекли слюнки, так что ему на минутку стало даже легче. «Сеньор Чаполина», — сказал он, — «а эта вода чистая. Еще бы, она прозрачнее слезы, а в ней нет микробов». — Помилуйте, эту воду очистили и процедили два знаменитых профессора. Микробы они оставили себе, а воду дали мне за то, что я починил им туфли. И Чаполино снова поднес бутылку ко рту, притворяясь, будто пьет. — Сеньор Чаполино, — спросил удивленный Мастино, — как это у вас получается, что бутылка все время остается полной? — Дело в том, — ответил Чаполино, — что эта бутылка... Подарок моего покойного дедушке. Она волшебная и никогда не бывает пустой. А вы мне не позволите отхлебнуть немного? Хоть глоточек. Один глоточек. Глоточек? Да пейте сколько хотите, — ответил Чиполлино. Я же сказал вам, что моя бутылка никогда не пустеет. Можете себе представить, как обрадовался Мастино? Он без конца благодарил доброго сеньора Чиполлино. Лизал ему ноги и вилял перед ним хвостом, даже со своими хозяйками графинями вишнями он никогда не бывал так обходительен. Чапалина охотно протянул Мастину бутылку. Пёс схватил ее и с жадностью осушил до дна одним глотком. Посмотрев на пустую бутылку, он удивился: как? Уже все? А вы же мне сказали, что бутыл... Не успел он договорить это слова, как свалился и заснул. Чепалино снял с него цепь, взвалил пса на плечи и понёс к замку, где жили графини Вишня и кавалер Помидор. Обернувшись назад, он увидел, что кум тыква уже вновь завладел своим домиком. Лицо старика, высовнувшего из окорочка растрепанную рыжую бородку, выражало неописуемую радость. Бедный пес, думал Чепалино, идя к замку, ты уж прости меня, пожалуйста, но я должен был сделать это. Неизвестно только, как ты отблагодаришь меня за свежую воду, когда проснешься. Ворота замка были открыты. Чаполино положил собаку на траву в парке, ласково погладил ее и сказал, «Передай от меня привет кавалеру Помидору и обеим графиням тоже». Мастино ответил блаженным ворчанием. Ему снилось, будто он купается в горном озере в приятной прохладной воде. Плавая, он пьет у волю и сам постепенно превращается в воду. У него сделался водяной хвост, водяные уши и четыре лапы, легкие и длинные, как струи фонтана. Спи спокойно, добавил Чиполино и пошел обратно в деревню.